Глава 9. Накануне Томас вернулся домой поздно, но ему очень хотелось поделиться с Шарлоттой результатами своих поисков и теми мыслями, от которых он никак не мог отвлечься, так что они еще долго сидели вдвоем, не способные избавиться от тревоги и делясь друг с другом своими предположениями. Миссис Спит совсем не возражала против этого разговора, так как он не только касался её чувств, но и давал ей новую информацию к размышлению. Утром её беспокойство за судьбу генерала Балантайна было ещё сильнее, чем обычно. Всё говорило за то, что шантажист избрал его для более изощрённой травли по сравнению с другими жертвами. Суперинтендант не стал заострять на этом внимание и уточнять что если бы генерала арестовали по подозрению в убийстве Джаса и Слинзби, ему не пришлось бы беспокоиться о том, чтобы выполнить волю шантажиста, будь то требование денег или использование своего влияния. Однако Шарлотта прекрасно понимала это и без объяснений мужа. Из этого следовало, что шантажисту не нужно было то, что Балантайн мог ему дать. Скорее ему требовалось нейтрализовать генерала, чтобы тот был лишён возможности действовать, а этой цели в равной степени позволяли достичь и публичная дискредитация, и обвинение в уголовном преступлении. Томас ходил вокруг да около этой мысли, стараясь не слишком испугать жену, но данный вывод был неизбежен, как только она узнала все факты. Стоял прекрасный солнечный день, Хотя по сравнению со вчерашним он был прохладнее, лёгкий бриз наконец разогнал удушающую жару, и лондонцам не хотелось оставаться внутри здания, если на то не было причин. Шарлотта согласилась встретиться с генералом, как и всегда, в Британском музее, и очень обрадовалась, когда за несколько минут до того, как она вышла из дома, мальчик на велосипеде привёз ей записку от Валентайна. В ней старый военный предлагал перенести место встречи в Королевский ботанический сад. Женщина поспешно ответила на это письмо согласием. И вот в 11 часов утра, одетая в розовое платье и одну из экстравагантных шляпок тётушки Виспасии, она стояла на солнце около входа в сад и рассматривала прохожих. Это занятие, правда, в небольших количествах, миссис Питт всегда находила очень забавным. Она любила представлять себе, кем могут быть эти люди, в каких домах они живут, почему сегодня решили прийти именно сюда, с кем хотят здесь встретиться. Мимо неё проходило множество влюблённых пар, открыто держащихся за руки, переговаривающихся шёпотом, смеющихся и ни на кого не обращающих внимания. Были и другие, более сдержанные, притворяющиеся, что они просто друзья, которые встретились совершенно случайно, хотя все их секреты были шиты белыми нитками. Затем Шарлута увидела нескольких хихикающих девушек, которые держались тесной стайкой и тайком поглядывали на одиноких молодых людей, хотя и всячески притворялись, что те им совсем не интересны. Их муслиновые юбки колыхались на лёгком ветру, Волосы блестели, а щёки покрывал румянец. Два молодых новобранца прошагали мимо, очень элегантные и важные в своей новенькой форме. Шарлотта подумала, что не будь эти юноши одеты в военную форму, они выглядели бы так же заурядно, как любой клерк. Она улыбнулась, провожая их глазами. На обоих парнях лежал какой-то глянец невинности. Интересно, а Валентайн 30 лет назад выглядел так же? Миссис Спит не могла представить его себе таким молодым, незрелым и беззаботным. Потом ей в глаза бросилась пожилая дама в платье лавандового цвета. Может быть, она соблюдала нестрогий траур, или ей просто нравился этот оттенок. Дама шла медленно, не отрывая взгляда от цветов, заворожённая их красотой и ароматами. Хотя Шарлота и ждала генерала с нетерпением, заметила она его только тогда, когда он уже стоял рядом с нею. Доброе утро, произнёс Брендон, заставив её вздрогнуть. Они великолепны, не правда ли? Речь само собой шла о розах. О, да, просто восхитительны, согласилась миссис Спит, но неожиданно поняла, что потеряла к цветам всякий интерес. На ярком солнечном свете усталость её друга была ещё больше заметна, на лице у него появилась сеть морщин, а под глазами лежали глубокие тени от недосыпания. Как вы себя чувствуете? продолжил генерал, как будто ответ на этот вопрос был для него жизненно важен. Давайте пройдёмся, сказала Шарлотта, взяв его под руку. Пожилой военный, не задумываясь, пошёл рядом с ней. У меня всё хорошо, ответила она, когда они проходили между двумя клумбами, со стороны похожие на пару отдыхающих, вышедших на прогулку среди десятков таких же, как они. А вот ситуация лучше не становится. Более того, мне кажется, что она ухудшается. Женщина почувствовала, как на пригласио рука её собеседника. Произошли очень любопытные вещи, которые ещё не попали в газеты. Сейчас уже совершенно точно доказано, что труп на ваших ступенях принадлежит не Альберту Коулу, а некоему мелкому жулику из Шордича по имени Джасайя Слинзби. Но в этом нет никакой логики, запротестовал генерал, остановившись и посмотрев на Шарлоту. Что же получается, это он украл табакерку? У кого? Но он не может быть шантажистом. Сегодня утром я получил ещё одно письмо, Миссис Пит знала, что это должно было случиться, но все равно почувствовала шок как от удара. Негодяй опять прикоснулся к ним. Слегка, только чтобы напомнить о своем существовании, о своей власти и о готовности больно ранить их. «И что в нем?» Шарлотта почувствовала, что ее губы высохли, и ей стало тяжело говорить. «Все то же самое», — ответил Брэндон и двинулся дальше. В саду ветерок стих, и запах роз был тяжёлым и заставляющим голову кружиться на солнце. "Не опять никаких требований", сказала его спутница. Это был даже не вопрос, а констатация факта. Она надеялась, что шантажист их наконец выскажет, потому что ожидание удара было более ужасным, чем сам удар. Но, наверное, в этом-то и заключалась значительная часть всего плана где морализовать, испугать и измучить перед самой атакой. Нет. Валентайн поднял голову, стараясь при этом не смотреть на идущую рядом даму. Никакого требования денег или чего-то ещё. Я уже потерял счёт бессонным часам, во время которых пытаюсь понять, что ему может от меня понадобиться. Я вспомнился области, в которых могу что-то из себя представлять вспомнил каждого человека, которого знаю, и на чьё поведение могу оказать влияние, не важно хорошее или плохое, и всё равно мне ничего не приходит в голову. Мистер Спит очень не хотелось задавать ему приготовленные заранее вопросы, но это было неизбежно, если они хотели понять, с чем им пришлось столкнуться. А не можете вы кому-то мешать? Может быть, в продвижении по службе? поинтересовалась она военный смех её собеседника был хриплым и полным безнадёжности Мало вероятно я давно в отставке у меня нет титула небольших денег и моим единственным наследником является Бренди а он ни на что подобное не способен Вы это знаете так же хорошо как и я А может быть речь о каком-нибудь пасте общественным или финансовым, настаивала Шарлота, а какую-нибудь выборной должности? Я президент клуба путешественников, который собирается раз в квартал и члены которого рассказывают друг другу истории, сильно приукрашенные нашим воображением и желанием выдать желаемое за действительное, улыбнулся Валентайн. Всем нам уже больше 50, а некоторым и вовсе за 60. Мы живём воспоминаниями о наших прошлых экспедициях. Мы ещё помним Африку, когда она была действительно тёмным континентом, полным тайн и опасностей. И путешествовали мы там в то время ради любви к неизведанному, задолго до того, как кому-то пришло в голову заговорить об инвестициях и расширении империи. Но вы её знаете, знаете по-настоящему, потому что были там. Не унималась Шарлота. Конечно, но мне сложно представить себе, чтобы наши знания заинтересовали кого-нибудь из нынешних исследователей или финансистов. Генерал нахмурился ещё больше. А что, вы думаете, что это как-то связано с Африкой? Томас так думает. Вернее, он считает, что это возможно. А тётушка Виспасия верит в то, что это очень обширный заговор. И в основе его лежат какие-то невероятные деньги. Они проходили мимо всего новых клумб, на которых росли восхитительно пахнущие цветы. Жужжание пчёл перекрывало звуки шуршащих платьев и приглушённых разговоров. "Что ж, это выглядит не таким уж невозможным", заметил Брендон. "Ну а какие ещё могут быть посты?" вернулась к прежней теме разговора миссис Спит. Я был президентом общества по поддержке молодых художников, но моё президентство закончилось в прошлом году, рассказал военный небрежным тоном, которым подчеркнул всю незначительность этого поста. Но ну и кроме этого, меня недавно выбрали в комитет, который занимается сбором средств для детей-сирот. Это в моём клубе, в джаз-сабе. Правда, мне сложно представить себе человека, который хотел бы отобрать у меня это место а оно совсем не эксклюзивное любой, мне кажется, кто захочет стать членом этого комитета, будет немедленно в него принят. Да, это совсем не похоже на то ради достижения чего человек может пойти на шантаж, согласилась Шарлота. В молчании они пошли дальше, пересекли дорожку, огибающую сад, и вышли на основную территорию Риджент-парка. Ветер прекратился, и становилось всё жарче. Где-то играл оркестр. Не думаю, что тот факт, что тело принадлежит Слинзби, а не Коулу, имеет для полиции какое-то значение, произнёс генерал после долгих раздумий. В любом случае, я могу быть виновен в смерти человека. Но он вполне мог быть у шантажиста на посылках, как и любой другой. Вы говорите, что он был жуликом? «Да, из Шордича, а это довольно далеко от Бетфорд-сквер», — быстро ответила Шарлотта. «И убили его в Шордиче. Его убил подельник. Томас знает, что к вам это не имеет никакого отношения». «А почему же тогда его сотрудник продолжает обо мне выспрашивать?» «Чтобы понять, что может интересовать шантажиста». Миссис Питт попыталась говорить как можно убедительнее. «Да». Это может быть или влияние, которым вы обладаете, или власть, которая у вас есть, или информация, которой вы располагаете. Как вы думаете, что у вас общего с остальными жертвами? Мне сложно это даже предположить, поскольку я не знаю, кто они, со смешком ответил генерал. А, да, смутилась женщина. Ну, конечно. В числе жертв есть банкир, дипломат, «Сэр Гай Стэнли, о котором вы уже знаете...» Она заметила тень сожаления на лице ветерана, но продолжила. Потом еще судья... На мгновение Шарлотта задумалась, должна ли она назвать Корнуоллеса. Может быть, Питт не хотел бы этого, но ситуация была слишком серьезной, чтобы сохранять секреты, которые нужны были для того, чтобы не поставить кого-то в неловкое положение. Её помощник комиссара полиции, закончила супруга полицейского Джон Карнолис, сразу же произнёс генерал, мягко взглянув на Шарлоту. Вы, конечно, можете ничего не говорить. Мне очень жаль. Он очень достойный человек. Вы хорошо его знаете? Нет, не очень. Просто мы члены одного клуба, вернее, даже двух. Всегда думал, что он хороший парень очень прямой. Боллантайн вдруг замолчал, но потом через несколько ярдов продолжил. Я и Сера Гай Стандли тоже знал, не очень хорошо, но он мне всегда нравился. Вы всё время говорите о нём в прошедшем времени. Действительно. Прошу прощения. Лицо военного напряглось. Это непростительная ошибка. Просто я очень много думал о нём после того, как вся эта грязь была напечатана. Бедняга. По телу Брендона прошла судорога. Он распрямил плечи, несколько раз напряг и расслабил мускулы, как будто хотел согреться, несмотря на жаркое солнце. Я навестил его, хотел ему сказать, не знаю, наверное, то же, что хотели сказать мне вы, когда пришли в первый раз, что я всё равно считаю себя его другом, что я не верю во все эти обвинения. Но не знаю, поверил ли он мне. Перед ним пробежала собака с палкой в зубах. Может быть, мне надо было набраться смелости и сказать ему, что я тоже жертва этого шантажиста, но я так и не решился рассказать даже ему, в чём меня обвиняют. И поверьте, мне это в себе совсем не нравится. Думаю, что надо было решиться. Наверное, я боялся, что если скажу правду, то он мне не поверит. Генерал повернулся и встал перед Шарлотой. Вот ведь в чём дело. Я больше ни в ком не уверен. Я не верю там, где мне это не пришло бы в голову ещё месяц назад. Люди предлагают мне свою поддержку, дружбу, сочувствие, а я смотрю на них и не верю. Везде стараюсь найти грязные и низкие мотивы. Ещё и ещё раз анализируя замечания, которые были сделаны абсолютно невинно, Ещё пятно на всём том хорошем, что было в моей жизни. Стоя рядом с ним в ярком солнечном свете, миссис Пит могла только крепче сжать его руку. Перья её шляпки колебались на воздухе, казалось, они вот-вот коснутся щеки генерала. Вы должны думать не только о вашем физическом, но и о душевном здоровье, сказала женщина, и её слова прозвучали очень мягко. Но ведь вы же знаете, что всё не так, как вы себе представляете. Надо лучше думать о людях. Мы не так уж доверчивы и кровожадны. Шарлут заставила себя улыбнуться. У вас есть всего один враг, о котором мы знаем, но и он сам не верит в свои обвинения, потому что знает вас. Локон, вырванный ветерком из её причёски, упал ей на лоб. Спасибо вам, Генерал теперь говорил еле слышно, чуть громче, чем дышал. Затем он поднял руку и убрал локон туда, где он и должен быть, под край шляпки тётушки Виспасии. Этим единственным жестом Балантайн полностью выдал себя, и он знал это. Но в тот момент под жарким солнцем это не имело для него никакого значения. Может быть, в будущем такое уже никогда не повторится, но сегодня навсегда останется у них в памяти. Шарлотта почувствовала нежность и боль и поняла, что она стала невольной причиной ужасной неосторожности со стороны генерала, и с этим ничего уже нельзя поделать, прошлого не вернуть. Совсем недалеко от них засмеялась женщина с голубым зонтиком. Прямо перед ней носились друг за другом по траве два карапуза и медленно с наслаждением покрывались грязью. Продолжай двигаться, как будто ничего не произошло. Мысленно обратилась к своему другу Шарлота, а главное не молчи. Я уже говорила, что тётушка Виспасия верит, что это может быть как-то связано с Африкой, сказала она вслух. Ситуация там очень нестабильна, а состояния делаются и теряются практически мгновенно. Ваша тётушка права, согласился генерал, медленно двигаясь за Шарлотой и возвращаясь мыслями к основной теме разговора. По крайней мере, этим можно объяснить выбор жертв. Железная дорога Каир-Кейтаун, предположила миссис Пит. Какое-то время они обсуждали африканскую политику, Сисила Роуси и продвижение на север, вероятность открытия больших залежей золота и алмазов, необъятные земельные просторы и конфликт интересов с другими европейскими государствами, особенно с Германией. Но к полудню, когда друзья расстались, они ни на йоту не приблизились к пониманию того, как Валентайн может быть связан со всеми этими политическими искападами, или что он знает такого, что может помешать заработать состояние, хоть в Африке, хоть в любой другой части света. Пока Шарлота общалась в королевском ботаническом саду с Валентайном, её муж нанёс визит Зигмунду Танеферу, который сам попросил его об этом. Банкир находился в мрачном настроении, а порфинопы на этот раз видно не было. "Я обсудил всё это с женой", сказал Танифер. После того, как все требования хорошего тона были выполнены, и они с Питом уселись в комфортабельные кресла друг напротив друга в несколько чрезмерно украшенном кабинете банкира. Мы очень много думали над тем, кто может быть в этом замешан. И самое главное, какие требования может выдвинуть преступник, когда дело дойдёт до этого? Зигмунд тоже выглядел измученным, как будто его нервы были уже на пределе. Его левая рука не переставая гладила подлокотник, и полицейский заметил, что хрустальный графин с бренди, стоящий на шифанере, был полон всего на четверть. Томас подумал, что на месте банкира тоже попытался бы успокоить нервы с помощью известной дозы алкоголя. И к каким же выводам вы пришли, спросил он слуг. Это не выводы, сюперинтендант, ответил его собеседник, покусывая губу. Я бы назвал это скорее предположениями, которыми хотел бы поделиться с вами. Таннифер улыбнулся. Знаете, возможно, я просто пытаюсь найти причины, чтобы переговорить с вами, потому что эти наши разговоры придают мне некоторую уверенность. Мне кажется, это похоже на то, как человек срывает повязку, чтобы посмотреть, заживает ли его рана или нет. Он пожал своими тяжёлыми плечами, и жест этот странно походил на признание своего поражения. От этого никому не становится лучше, ни самой ране, ни раненому. Однако перед этим искушением невозможно устоять.